Глава 7. Свидание мистера Джонса с мистером Найтингейлом. Добро и зло, которые мы делаем другим, мне кажется, часто отражается на нас самих. Ведь если люди доброго характера радуются своим благодеяниям не меньше тех, кому они благодетельствуют, то едва ли есть натуры столь сатанинские, чтобы делать зло. Ни сколько не мучей судьбой ближних, доведённых ими до гибели. Мистер Найтингейл, по крайней мере, такой натурой не был. Напротив, Джонс, явившись к нему на новую квартиру, застал его у камина грустным и молча сокрушающимся о горестном положении, в которое он поставил бедную Нэнси. Увидев приятеля, он быстро встал и пошёл к нему навстречу с горячими приветствиями. "Врешли везное посещение пришлось, как нельзя более", кстати сказал он. "Я отраду ещё не испытывал такой тоски". "К сожалению", сказал Джонс, "я принёс вам вести очень мало способные развеселить вас. Боюсь даже, что узнав их, вы ещё больше расстроитесь. Однако узнать их вам необходимо". И так, говоря на примиг, "я пришёл к вам мистер Найтингейл от достойных людей" вергнутых вами в пучину бедствия при этих словах мистер Найтингейл переменился в лице но Джонс не обращая на это внимания изобразил в самых ярких красках трагические события уже известные читателю из предыдущей главы Найтингейл не прервал рассказ хотя на лице его не раз изображалось сильное волнение когда Джонс кончил он сказал с глубоким вздохом Ваше сообщение, друг мой, потрясло меня до глубины души. Ужасно досадно, что бедняжка выдала содержание моего письма. Владея на лучше собой, честь ее была бы спасена, и вся эта история осталась бы в глубокой тайне. Со временем все бы устроилось. Такие случаи в Лондоне не редкость. Если у мужа иногда и закрадываются подозрения, когда уж делу не поможешь, то для него благоразумнее скрыть их и от жены, и от света. Не в этом дело, друг мой, отвечал Джонс. Нанси привязалась к вам до такой степени, что ей больно потерять вас, а не доброе имя. Её чая не погубит и её, и всё её семейство. О, что касается до этого, возразил Наттинггейл, то,веряю вас, она так безраздельно завладела моим чувством, что на долю жены моей, кто бы она ни была, достанется очень мало. «В таком случае, как же вы решаетесь ее покинуть? Что же мне делать?» «Об этом спросите у мисс Нанси», — с жаром проговорил Джонс. «В том положении, до которого вы ее довели, именно ей, по моему искреннему убеждению, принадлежит право указывать, чем вы должны загладить свою вину. Вы должны принимать в расчет только ее интересы, а не свои». Но если хотите знать моё мнение, то я скажу вам, что вы должны осуществить надежды Нанси и всего её семейства. Искренне признаюсь, я сам ждал от вас того же, как только увидел вас вместе. Извините, я, может быть, злоупотребляю дружбой, которой вы меня удостоили, но я исполнен слишком горячего сострадания к этому несчастному семейству. Собственные ваши сердца лучше всего вам скажут. Хотели ли вы своим поведением убедить как мать, так и дочь в честности своих намерений? А если так, то предоставляю вам самому решать, насколько вы связаны обязательствами, хотя бы вы прямо и не обещали жениться. Да, сказал Натингейл, ваши рассуждения совершенно справедливы, и боюсь даже, что я дал обещание, о котором вы говорите. И после этого признания вы можете колебаться хотя бы минуту возкрикнул Джонс. "Рассудите однако, друг мой", отвечал Натинггейл. "Я знаю, вы человек чести, никому не посоветуете поступать противно её правилам. Даже если бы не было других препятствий, могу ли я с честью вступить в брак после того, как позор её получил огласку? Несомненно, этого даже требует от вас истинная честь, которая есть та же доброта. Раз у вас есть на это счёт к Калибании, давайте разберём вопрос повнимательнее". Совместимо ли с честью обмануть ложными уверениями молодую женщину и её семейство и таким способом предательски похитить у неё невинность? Разве совместимо с честью сознательно, умышленно и даже коварно погубить человека? Разве совместимо с честью лишить девушку доброго имени, спокойствия и, вероятно, самой жизни, зная, что она существо кроткое, беспомощное и беззащитное? Что она любит вас, только вами и дышит, готова умереть за вас, что она слепо поверила вашим обещаниям и принесла в жертву своему доверию всё самое для себя дорогое. Разве может честь хоть на минуту примириться с такими предположениями? Здравый смысл служит порукой правильности ваших слов, отвечал Найтингейл. Но вы хорошо знаете, что свет смотрит на вещи совершенно иначе. Если я женюсь на шлюхе, хотя бы своей собственной, мне стыдно будет показаться на глаза людям. Скажите лучше, как вам не стыдно, мистер Найтингейл, называть её таким нехорошим именем, возразил Джонс. Сто минут и так вы обещали жениться на ней, она сделала с вашей женой. И если согрешила, то больше против благоразумия, чем против нравственности. И что такое свет, которому вам стыдно будет показаться на глаза, как ни скопище подлецов, глупцов и развратников? Простите, если я скажу, что стыд этот проистекает из ложной пристойности, сопровождающей как тень ложную честь. Но я твердо уверен, что всякий здравомыслящий и добрый человек похвалит и одобрит ваш брак. Но, положим, все вас осудят. Разве, друг мой, неудачный, Оправдает вас ваше собственное сердце. Разве горящие, восторженные чувства, испытываемые нами при совершении честного, благородного, великодушного, милосердного поступка, не доставляют душе более высокого наслаждения, чем незаслуженная похвала миллионов? Сопоставьте мысленно последствия вашего отказа и согласия ЖЕНИЦЫ. Представьте себе бедную, несчастную, доверчивую девушку, умирающую на руках измученной матери прислушайтесь как в предсмертной агонии шепчет она ваше имя как окружается не упрекая вас ни словом за жестокий поступок приверши её гибели вообразите положение матери обезумевшей от горя и может быть даже не способной перенести потерю любимой дочери вообразите её сестрёнку ставшую беспомощной сиротой и запечатлев в уме все эти образы Вспомните, что вы, вы сами причина катастрофы, постигшей это несчастное, беззащитное, но заслуживающее всяческого уважения семейство. С другой стороны, представьте, что вы их избавляете от всех этих бедствий. Подумайте, с какой радостью, с каким восторгом бросится эта милая девушка в ваши объятия, какой румянец заиграет опять на побледневших щеках. Как загорится потухший взор, так очищённо забьётся и измученное сердце. Вообразите ликование матери, всеобщую радость. Подумайте только, один ваш поступок осчастливит целое семейство. Сопоставьте обе эти картины, и я право, жестоко ошибся в моём друге, если он будет долго колебаться. Погубить ли ему безвозвратно этих несчастных или жить с ним великодушно? благородным поступком и сторгнуть их из бездны горя и отчаяния и поднять на вершину доступного человеку счастья. Присоедините сюда ещё один вывод, что этого требует от вас долг, что бедствия, от которых вы избавите несчастное семейство, сами же вы по собственной воле навлекли на него. «Ах, друг мой, вовсе не нужно столько красноречия, чтобы заставить меня это почувствовать», — воскликнул Найтингейл. «Мне от души жаль бедную Нанси, и чего бы только я не дал, чтобы между нами никогда не было близких отношений. Поверьте, мне стоило огромной борьбы написать жестокое письмо, наделавшее столько бед в несчастной семье. Если бы все зависело от меня, я женился бы на ней хоть завтра, ей-богу женился бы» но вы легко поймете, что добиться на это согласия у моего отца — вещь невозможная, тем более что он уже отыскал для меня другую невесту, и завтра же мне приказано быть у нее. «Я не имею чести знать вашего отца», — сказал Джонс, — «но, положим, его удастся уговорить. Сами-то вы согласитесь прибегнуть к единственному средству спасти этих несчастных?» «О, с такой же охотой, как если бы речь шла о моем собственном счастье», — отвечал Найтингейл, — потому что я не найду его ни с одной женщиной, кроме Нанси. Ах, друг мой, если бы вы знали, что я пережи чувствовал за эти 12 часов из-за моей бедняжки, вы, наверное, пожалели бы не одну, только её. Любовь влечёт меня только к ней, а если у меня и были кое-какие сомнения, продиктованные ложно понятой честью, то вы их совершенно рассеяли. Ах, если мне удастся добиться согласия у отца, счастье мое и моей Нанси будет полным. «В таком случае я берусь его уговорить», — сказал Джонс. «Только вы, пожалуйста, на меня не сердитесь, в каком бы свете не представил я ему это дело. Все равно ведь вы его долго не могли бы от него скрывать. Такие вещи, когда они выходят наружу, как это к несчастью уже случилось, разглашаются с молниеносной быстротой». Кроме того, с трестью тут беда, чего я серьёзно опасаюсь, если немедленно не будут приняты меры, а вас пойдут звонить по городу такое, что и отцу вашему обидно будет, если в нём есть сколько-нибудь чувства. Так скажите мне, где я могу найти его, и я, не теряя ни минуты, иду к нему, а вы тем временем совершите благородный поступок, посетите Нанси. Вы убедитесь, что я ни капельки не преувеличил, рисуя вам картину отчаяния этого семейства. Эннэйтнгейл немедленно согласился на предложение Джонса. Он сообщил ему адрес отца, а также адрес кофейни, где всего вероятнее можно было застать его. Потом минуту поколебался и сказал: "Вы затеваете невозможное, дорогой Том. Если бы вы знали моего отца, вам никогда не пришло бы в голову добиваться у него согласия. Постойте, разве такой вот способ, предположим, вы ему скажете, что я уже женился, может быть, он легче?" примириться с совершившимся фактом. Честное слово, слова ваши так меня тронули, я так страстно люблю свою Нанси, что сам желал бы уже быть женатым, не взирая ни на какие последствия. Джонс горячо одобрил мысль Найтингейл и обещал воспользоваться ею. На этом они расстались. Найтингейл пошёл к Нанси, а Джонс к отцу своего приятеля.